Адмирала Семеза, господина де Каргаруэта и Дестена, Баиде Сюфрена, господина де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типпо Саиба и самого Типпо Саиба. С ним вел дела тот Саваяр, что служил в Дели, Радже Махаджи Синдзяху, и был пособником могущества династии Махаратов.